Затем Эдвард вздохнул, погладил мою руку и отошёл от меня. Он повернулся к своей семье. Стая считает, что им будет полезно запомнить запах каждого из нас, так они не ошибутся в бою. Если мы не станем двигаться, им будет легче. Конечно, сказал Карлайл Сэму, как вам будет угодно. И стая раздалась мырачная гортанное рычание, когда они поднялись на задние лапы. Забыв про усталость, мои глаза снова широко раскрылись. Но глубокая чернота ночи только-только начала тускнеть. Далеко-далеко по другую сторону гор солнце подсвечивало облака, хотя ещё не осветило горизонта. Когда они придвинулись, вдруг стало возможным разглядеть фигуры и цвета. Сэм был, конечно же, впереди. Невероятно огромный, чёрный, как полночь, прямо чудовище из моих кошмаров. В буквальном смысле, после того, как я впервые увидела Сэма и других на лугу, они ни один раз являлись мне в дурных снах. Теперь, когда я видела их всех разом, пересчитав пары глаз, оказалось, что их больше, чем 10. Стая была огромная. Краям глаза я заметила, что Эдвард наблюдал за мной, осторожно оценивая мою реакцию. Сэм подошёл к Карлайлу, стоявшему впереди. Огромная стая следовала за ним. Джаспер был напряжён, а по другую сторону от Карлайла спокойно ухмылялся Эмет. Слегка морщись, Сэм обнюхал Карлайла, а затем двинулся к Джасперу. Оглядев настороженную свору волков, я была уверена, что заметила несколько новеньких. Там был светло-серый волк, намного меньше остальных, шерстные его ухолки встало дыбом от неприязни. И еще другой. Цвета пустынного песка он казался нескладным по сравнению с другими. Низкий жалобный вой вырвался у песочного волка, когда Сэм ушел вперед, оставив его между Карлайлом и Джаспером. Мой взгляд остановился на волке, стоявшем прямо позади Сэма. Его шерсть была красно-коричневой, длиннее, чем у остальных, по сравнению с ними он казался лохматым. Почти такой же высокий, как и Сэм, второй по размеру в группе. Его поза была совершенно обычной и выражала некую небрежность к тому, что остальные, видимо, расценивали как суровое испытание. Огромный красно-коричневый волк, словно почувствовав мой взгляд, взглянул на меня с знакомыми черными глазами. Я смотрела на него, стараясь поверить в то, что уже и так знала. На моем лице отражалось недоумение и восторг. Волк оскалил, обнажив зубы. устрашающее зрелище, если бы не его язык, свешивающийся из пасти в волчьей хмылке. Я хихикнула, а оскал Джейка стал шире, демонстрируя острые зубы. Он покинул своё место, В строю, игнорируя провожающие взгляды стаи, он быстро побежал мимо Эдварда и Элис, остановился в метре от меня, остановился и мельком посмотрел на Эдварда. Эдвард стоял неподвижно, будто статуя, его взгляд все еще следил за моей реакцией. Джейкоб опустился на передние лапы так, чтобы его голова не была выше моей, и пристально смотрел на меня, как и Эдвард, оценивая мою реакцию. «Джейкоб?» – выдохнула я. Ответный рык из его груди позвучал как довольный смешок. Я протянула руку вперёд, мои пальцы немного дрожали и коснулись красно-коричневой шерсти на его морде. Чёрные глаза закрылись. Джейкоб склонил свою огромную голову в мою руку, из его горла вырвалось довольное урчание. Шерсть была одновременно и мягкой, и жёсткой, и тёплой. Я с любопытством коснулась его, изучая текстуру меха, поглаживая ему загривок там, где цвет был особенно глубоким. Я не заметила, что очень близко подошла к нему, и без всякого предупреждения Джейкоб вдруг лизнул меня в лицо. «Фу, бяка, Джейкоб!» — возмутилась я, отпрыгнув назад и замахиваясь на него, будто он был человеком. Он уклонился, и кашляющий лай, вырывавшийся сквозь его клыки, определенно был смехом. Я вытерла рукавом рубашки и, не сдержавшись, захохотала вместе с ним. Но в этот момент до меня дошло, что все вокруг смотрят на нас. Калены и вервольфы. Калены с озадаченным видом и в некотором роде с отвращением. Трудно было понять выражение на мордах волков. Я подумала, что Сэм не очень-то доволен. Был ещё Эдвард, возмущённый, одновременно разочарованный. Я поняла, он надеялся на другую мою реакцию, наверное, ожидал, что я закричу и в ужасе убегу прочь. Джейкоб снова издал звук, похожий на смех. Другие волки теперь отходили назад и уходя не отрывали взгляды от Каленов. Джейкоб стоял рядом, наблюдая, как они уходят. Скорее стаи исчезлов в тёмном лесу, только двое волков, глядя на Джейкоба, беспокойно замешкались около деревьев. Эдвард вздохнул и, обращая внимание на Джейкоба, подошёл, взял меня за руку. "Идём?" спросил он. Прежде чем я успела ответить, он посмотрел поверх меня на Джейкоба. Я ещё не выяснял всех деталей, сказал он, отвечая на мысленный вопрос Джейкоба. Джейкоб Волк вдруг громко зарычал. "Это намного сложнее", сказал Эдвард. "Не твоя забота. Я удостоверился, что там безопасно". "О чём вы говорите?" потребовала я ответа просто обсуждаем стратегию, ответил Эдвард. Джейкоб заматал головой, глядя на наши лица, затем вдруг он рванул в лес. Пока он убегал, я впервые заметила квадратик сложенной чёрной ткани, привязанный к его задней ноге. "Подожди!" крикнула я, одна рука непроизвольно взметнулась вслед за ним, но он растворился в лесу за считанные секунды. Следуя за теми двумя волками, "Почему он ушёл?" обиженно спросила я. Он вернётся, ответил Эдвард и вздохнул. Он хочет говорить лично. Словно снова прислоняясь к Эдварду, я смотрела на кромку леса, туда, где исчез Джейкоб. Я была готова упасть, но держалась изо всех сил. Джейкоб возник у вновь, на этот раз на двух ногах. Широкая грудь обнажена, волосы взъерошены. Он был одет только в чёрные спортивные штаны, а по холодной земле шёл босой. Он был один, но подозреваю, что его незаметные друзья ждали за деревьями. Он очень быстро пересек поле, хотя обошёл кругом тихо беседующих калинов. "Ну ладно, кровосос", сказал Джейкоб, когда был в нескольких футах от нас, очевидно, продолжая разговор, который я пропустила. "Что тут такого сложного? Я должен обдумать любую возможность", спокойно произнёс Эдвард, "что если кто-нибудь доберётся до тебя, Джейкоб возмущенно фыркнул. «Тогда оставь ее в резервации. Мы в любом случае оставим Колин и Бредди там. Он бу она будет в безопасности». «Я посмотрела на них». «Вы говорите обо мне?» «Я просто хочу знать, что он планирует сделать с тобой на время сражения», — объяснил Джейкоб. «Со мной сделать?» «Белла, ты не можешь оставаться в Форксе». Эдвард старался успокоить меня. «Белла, ты не можешь оставаться в Форксе?» «Они знают, где тебя искать. Что, если кто-то ускользнет от нас?» Мой желудок сжался, и кровь отлила от лица. «Чарли!» – выдохнула я. «Он будет с Билли», – быстро заверил меня Джекоб. «Если моему отцу придется совершить убийство, чтобы доставить его туда, он сделает это. Возможно, и не понадобится в эту субботу. Так, будет матч». «В эту субботу?» – спросила я. «У меня слишком кружилась голова, чтобы я могла контролировать свои разбегающие мысли». Я хмуро посмотрела на Эдварда. Вот фигня, твой подарок на выпускной пролетает. Эдвард усмехнулся. Ты можешь отдать билеты кому-нибудь ещё. Внезапное вдохновение посетило меня. Анжела и Бен, быстро решила я, по крайней мере, это заставит их исчезнуть из города. Он коснулся моей щеки. Ты не можешь эвакуировать всех, нежно произнёс он. Спрятать тебя — это всего лишь предосторожность. Я говорил тебе, у нас теперь не будет проблем. Их не хватит даже на то, чтобы развлечь нас. Но что насчет того, чтобы она была в лапуш? Нетерпеливо прервал нас Джекоб. Она ездила по этой дороге слишком часто, — сказал Эдвард, — и везде оставила следы. Элис видит только очень молодых вам первых. вампиров, идущих на охоту, но очевидно, кто-то создал их. Кто-то более опытный стоит за этим. Кто бы он, Эдвард сделал паузу и посмотрел на меня, или она не был. Всё это может быть лишь отвлекающим манёвром. Элис увидит, если он решит показаться, но мы, возможно, будем очень заняты, и в момент такого решения, может, кто-то рассчитает именно на это. Я не могу оставить ее где-то в месте, где она часто была. Нужно, чтобы ее было трудно найти просто на всякий случай. Вряд ли такое случится, но я хочу подстраховаться».